Часть вторая, глава 14. Дни и ночи слились в одно беспросветное пятно. Может быть, Лиза застыла бы, заледенела после смерти Сергея, если бы не то, что происходило с Юрой. Она чувствовала, что он находится на краю бездны, в которой сознание его может погаснуть. И ей уже невозможно было отдаться собственным чувствам. «Хоть бы он напился, что ли!» — с тоской думала она, встречая его потускневший взгляд. Но Юра всегда прежде веселел от спиртного и сейчас просто не воспринимал его как возможность залить горе. Отодвигала рюмку с брезгливым недоумением. Лиза видела, что это не просто тоска, не просто отчаяние, которые как бы не были тяжелы, проходят рано или поздно. В том, что происходило с Юрой, чувствовалось дыхание смерти. Он почти не смыкал глаз, и Лиза представить не могла, как же он жив еще. Ведь он не спит сутки за сутками, ведь это невозможно. Когда она спала сама, было совершенно непонятно. В те редкие часы, когда Юрины глаза все-таки закрывались, Лиза как раз и не могла уснуть. Лицо Сергея вставало у нее перед глазами, так ясно, словно он входил в комнату. Она совсем не вспоминала его лицо в последние минуты жизни, посиневшее, с кровавой пеной на губах. Чаще всего она почему-то вспоминала его в тот момент, когда он сидел в машине, в полоборота, и она вдруг поняла, на кого он похож, на римского воина. Она вспоминала, как он закрыл балконную дверь в ресторане, заметив, что ей стало прохладно, как набросил ей на плечи куртку, стоило ей только вздрогнуть во время прогулки по парку в Кускове, или его ободряющую улыбку с балкона, которая ей, конечно, не почудилась. Она вспоминала, как он смотрел на Юру, какое у него при этом становилось лицо, и понимала, с леденящим ужасом понимала, что этого не будет больше никогда. Что же должен был испытывать Юра? Однажды он сказал ей, когда они молча сидели на веранде, и тишина опускалась на них вместе с прохладой, тянущейся от вечерней реки. «Если бы я просто сказал ему», — вдруг произнес Юра, «он же ничего не требовал от меня, ты понимаешь? Он никогда в жизни ничего от меня не требовал». Ни один человек на свете не позволял мне настолько быть самим собой, как он. Он только просил, скажи мне, если соберешься что-то предпринимать, предупреди меня, и все, ничего больше, понимаешь? Больше ничего. А я даже этого не сделал. Голос его сорвался. Юра, милый мой, хороший. Лиза едва не плакала, и все-таки в душе ее шевельнулась короткая радость. Впервые он заговорил о Сергее. — Что же ты делаешь с собой? Разве ты виноват, что так получилось? — А кто? — глухо произнес Юра. — Кто же еще виноват? Разве он сам для своего удовольствия полез туда, в это логово? Умирать буду, вспомню, как он выбил эту дверь. — Но ведь и ты не для своего удовольствия, — горячо воскликнула Лиза. — Ты вспомни, что мне говорил, когда ехали, что это из-за Звоницкого. — Ну и что? — усмехнулся Юра. — Я мог себе позволить клюнуть на эту наживку. Я, может, бессознательно чувствовал все время. — Есть Серега, значит, все обойдется. Вот для меня и обошлось. И он снова замолчал, как Лиза не старалась вызвать его на разговор. И снова потянулись молчаливые дни и бессонные ночи, мучительные, сводящие с ума. Сначала Юра еще что-то делал машинально. Говорил со следователем, день провел на работе. Когда Лиза приехала к концу этого дня, секретарша Фрида Яковлевна прошептала ей. Господи, Лизонька, кто мог думать, кто мог думать? Так жалко Сергея Петровича, просто не передать. А Юрия Владимировича еще больше жалко. Вы же видите, какой он стал. Не узнать его. Я сегодня наблюдала. Он говорит с кем-нибудь по телефону, а потом трубку положит и сидит, смотрит в одну точку. Такое впечатление, что ему ничего не надо. Лиза кивнула, едва удерживая слезы. Ей самой страшно было идти коридорами мегаполиса. Казалось, сейчас покажется мощная фигура Псковитина. Она старалась не смотреть на двери его кабинета. — Как ты будешь теперь работать, Юра? — осторожно спросила Лиза по дороге домой. — Не знаю, — ответил он. — По мне, так я бы и не работал. Он и не поехал больше туда и даже не поинтересовался, как идут дела, брошенные на начальников отделов и филиалов, заместителей и кого угодно, вплоть до Фриды Яковлевны. Все это было настолько мучительно, настолько отнимало все душевные силы, что Лиза почти не думала о том, что происходило сейчас в ней. О ребенке, впервые шевельнувшемся, когда голова Сергея лежала у нее на коленях. Она только боялась, почему он затих, не случилось ли с ним чего-нибудь. Он снова шевельнулся только через неделю, все так же робко словно маленькая рыбка. Лиза вздрогнула и невольно улыбнулась. Вот он, этот мальчик. Она ни минуты не сомневалась, что это именно мальчик. Это чувство было у нее таким отчетливым, что ошибки быть не могло. А Юра до сих пор даже не знал о нем. Лиза не понимала, почему не сказала ему о беременности сразу, как только уверилась в ней сама. Она точно знала, Когда был зачат ребенок, в те девять дней на острове Малифенолху? И догадалась она об этом вскоре после возвращения в счастливое и безмятежное время своей жизни. Почему же не сказала о ребенке тому, кто первым должен был узнать о нем от нее? Та первая беременность, о которой Лиза старалась не вспоминать, наоборот, вспоминалась ей в мельчайших подробностях словно все это произошло вчера, и ее первая радость, и как она прислушивалась к своему новому неведомому состоянию, и как сказала Арсению, и то, как он отреагировал на это известие, и то, что было потом. Но ведь тогда все было совершенно иначе, говорила она себе, содрогаясь от тех воспоминаний. Арсений боялся себя связывать, говорил, что нет денег, что жизнь еще не устроилась. Да и так ли уж он любил меня? Причем здесь Юра, как можно сравнивать? Все это было верно, и все-таки в глубине души Лиза понимала причину своей нерешительности. Если бы, сказав Юре о ребенке, она хоть на мгновение заметила в его глазах испуг или услышала бы хоть одно слово сомнения, Чем она объяснила бы это? Отсутствием денег, не устоявшимся бытом? И она так и не смогла сказать. А теперь, после смерти Сергея, Юре было ни до чего, и она снова молчала. Но это молчание убивало ее, мучило. Ведь никто не знает никто, и как ей справиться со всем этим одной. Правда, знает Оксана. И почувствовав, что нет больше сил держать все это в себе, Лиза поехала к ней. Всю дорогу до Ксениного дома, Лиза думала только о том, что делает сейчас Юра. Когда она уезжала, он сидел за столом в кабинете и смотрел в окно на далекий синий лес, за рекою. Я возьму твою машину, спросила Лиза. Возьми, ответил он, даже не поинтересовавшись, «Куда она едет?» Но его равнодушие вызывало в ней сейчас не обиду, а чувство полного безысходного отчаяния. «Что делать, Ксения? Что же делать?» Лиза сидела за столом на Оксаниной кухне, и слезы катились по ее лицу. «Если бы он только на меня не обращал внимания», объясняла она, всхлипывая. «Но ведь он и на себя внимания не обращает, как мертвый». «Если бы ты видела! Глаза пустые, почернел весь, сердце разрывается смотреть, и сделать ничего нельзя!» «Может, время пройдет и все?» — осторожно заметила Оксана. «Время-то пройдет!» — возразила Лиза. «Но что после останется?» «Он говорит, я его все равно, что своими руками убил, после этого жить незачем!» Сочувствие читалось на Оксанином подвижном личике. А тут еще ребенок, Вздрагивая плечами, сказала Лиза. Ты не представляешь, Ксень, я ведь даже о ребенке почти не думаю. А как бы хотелось. А он-то что, тоже не думает? Ухватилась за ее слова Оксана. Да ведь я и не говорила ему, в отчаянии воскликнула Лиза. Сразу не сказала, боялась, что он не обрадуется. А сейчас... Разве ему до этого?» Глаза Оксаны и без того круглые стали похожи на блюдечки. «Ты что, правду это говоришь?» Протянула она, словно не веря своим ушам. «Как же это? Не сказала?» «Да, так», — Лиза испуганно посмотрела на нее. «А почему ты...» «Вот ведь дура какая, прости меня, Господи!» Воскликнула Оксана. «Так чего ж ты плачешь?» «На что ж ты жалуешься? Если дура, мозги ведь никто не вставит!» Она никак не могла успокоиться. «Лиз, ну чем ты подумала, а?» Лиза всегда знала, что Ксения с ее трезвым до да расчетливости ясным умом не склонна улавливать полутона и нюансы человеческих чувств. Вот и сейчас. Ну что она может сказать? «А до да чего ж ему, по-твоему?» Снова спросила Оксана. «До работы? До выпивки?» «До постели? Или до чего?» «Сама ж говоришь, ни до чего!» «У него такой друг погиб, а ты не хочешь сказать, что сына ему родишь!» «Не обрадуется!» – смешно передразнила она. «Вроде он дни напролет теперь радуется!» «Как не сказать?» «Юрочка, рожу мальчика, Сереженьку!» «Да последняя баба наша Донецкая догадалась бы!» Когда Оксана волновалась, становился слышен ее певучий, простонародный украинский говорок. И оттого ее слова становились как-то особенно убедительны. — Я не знаю, Ксень, — медленно произнесла Лиза. — Может быть, ты и права. — Да не может быть, а точно, — убежденно подтвердила та. И вдруг улыбнулась. — А ты, ей-богу, дурная, под пистолетом стоять не боялась, а собственному мужу про ребенка сказать «Боишься?» «Девочки, вы чего здесь сидите?» Дверь приоткрылась, и на кухню заглянул Игорь. «Мы закончили, уходим. Так что занимайте комнаты, хватит здесь секретничать». «Это к нему знакомый из Сибири приехал», — пояснила Оксана. «Проект какой-то новый делать собираются. Выходные даже сидят. Пойдем, правда, душно здесь». «Конечно, глупо все это», — с тоской думала Лиза выезжая из Ксениного двора. Ну что уж теперь говорить, все равно скоро сам все увидит, если вообще заметит. Скоро, значило месяца через два. Теперь, когда дни и недели шли неразличимо, сливались и наваливались с невыносимой тяжестью, это было не так уж и много. Но, как это всегда и бывает в жизни, человек только предполагает. Физически Лиза чувствовала себя прекрасно все четыре первых месяца. Ее совсем не тошнило, голова не кружилась по утрам, не тянула на солененькое. Правда, постоянно хотелось яблок, и она ела даже недоспелый белый налив, только что появившийся на рынке. И вдруг в начале пятого месяца все переменилось. Однажды утром она почувствовала, что не может оторвать голову от подушки будто голова налита свинцом. Было часов шесть. Просыпаясь несколько раз ночью, Лиза видела, что Юра еще не ложился и слышала его шаги напротив, в кабинете. Но сейчас он, кажется, спал, глаза были закрыты. Она все-таки села и сразу почувствовала, как тошнота подступает к горлу, холодный пот выступает на лбу. Она спустила ноги на пол и тут же, Резкая невыносимая боль пронзила ее. Она вскрикнула и упала на подушку. Юра сразу открыл глаза. «Что с тобой?» – спросил он, и впервые за все эти бесконечные дни Лизе показалось, что в его голосе промелькнуло какое-то чувство. «Что случилось, Лиза?» «Юра, вызови скорую!» – сказала она, не раздумывая. В памяти у нее снова встали те ужасные дни, Два с лишним года назад унылые женщины в больничной палате, которым не разрешали даже вставать с кровати, чтобы сохранить ребенка. Как это звали ту, с печальным лицом, которая говорила, что никак не родит после первого аборта? Все у нее внутри похолодело. Вот и с ней это произошло. И винить, кроме себя самой, некого. Скорую лицо у него переменилось. Почему скорую? боль немного отпустила, но теперь лиза начала задыхаться хватать воздуха ртом закружилась голова юра вскочил присел на корточки рядом с кроватью вызови же пробормотала лиза что же ты сидишь она почти не различала его лица и боялась что потеряет сознание прямо сейчас ничего не успев объяснить и что он скажет тогда врачам я же беременная — прошептала она, опасаясь нового приступа боли. — Что? — О, Господи! — услышала она. — Да как же ты... Юра торопливо как-то одной рукой натягивала рубашку, вторую держал у нее на плече, словно она могла исчезнуть, если он отведет руку. — Лиза, да когда она приедет сюда, скорая? — торопливо говорил он. — Мы сейчас сами поедем, ты подожди. Как же ты молчала, как же ты... «Правда, не мне бы и говорить!» Он снял с нее ночную рубашку, надел первое попавшееся платье. Быстро, словно делал это сто раз. И тут же понес вниз, стремительно сбегая по ступенькам и стараясь не качнуть ее при этом. «Сейчас поедем, Лизонька, сейчас!» – приговаривал он в такт шагам. «Не умирай только!» – вдруг воскликнул он, останавливаясь на мгновение. «Ну что ты говоришь, Юра? Зачем же умирать?» Она невольно улыбнулась. «Ничего ж такого особенного. Теперь почти у всех бывают с этим трудности. Может, из-за экологии, а?» Лиза говорила торопливо, успокаивая и его, и себя. Впрочем, ей в самом деле стало лучше. Боль отпустила, дышать стало легче, только тошнило по-прежнему. «Может быть, лучше вообще не ехать? Еще посмеются над нею, скажут, паникерша!» Юра посадил ее на скамейку у крыльца и вывел из гаража машину. Это был тот же спортивный форт. Кому было заниматься тем, чтобы менять машину? Лиза только надела сиденье на чехлы. «Ляжешь?» – спросил Юра, подбегая к скамейке. «Я сиденье разложу?» «Нет-нет», – «Нет, нет, отказалась Лиза. «Мне правда уже лучше. Может, вообще не поедем?» «Еще чего?» – махнул он рукой. «Нет уж, хватит!» Ранним субботним утром машин было, к счастью, немного. Они быстро выехали на кольцевую. «Куда?» – спросил Юра. «Лиза, куда надо ехать?» Она вспомнила, как Ксения когда-то восторженно рассказывала о больнице у Покровских ворот, где родила Олеську. «Поехали к Покровским», – тут же согласился Юра. «А я у гроуэрмана родился». Лиза взглянула на себя в боковое зеркало. Вроде лицо у нее посвежело. Юра тоже немного успокоился, глядя на нее, но машину гнал все так же стремительно. «Лиза», — вдруг сказал он, быстро взглянув на нее, — «а ты ведь давно об этом знала?» «Давно», — подтвердила она, — «уже почти пять месяцев». «Кем же ты меня считаешь?» — тихо произнес он, если даже не сказала. «Юра!» — воскликнула она со слезами в голосе. «Ну не сердись на меня!» Я боялась сразу, понимаешь? Мы ведь с тобой ни разу об этом не говорили. И я не знала, хочешь ли ты вообще. А потом, когда все это случилось, мне казалось, тебе не до того. Я дура, да? Но тут лицо его совершенно переменилось. Совсем другая, далекая от обид, догадка промелькнула на нем. «Значит, — медленно сказал он, — когда ты поехала со мной туда, в эту квартиру, — «Ты уже знала?» «Да». У Лизы перехватило дыхание. «Значит, продолжал он так же медленно и немного зловеще. Я еще и этим так лихо рискнул». «Почему же ты?» Попыталась возразить Лиза. «Ты же даже не знал. Я сама рискнула». «Того не знал, этого не предвидел. Хорошо мне живется на свете». В голосе у него слышалась злость на себя, И какая-то новая решимость. И это был его голос, почти забытый ею за эти страшные дни. «Халатик надо было взять и тапочки», наставительно сказала медсестра в приемном покое. «Приехали как на банкет. Вы где стоите на учете по беременности?» Пока Лиза краснее объясняла медсестре, что нигде не стоит на учете, Йора ждал ее в тесном предбаннике. Она выглянула туда уже после осмотра пока медсестра заполняла регистрационную карту. «Знаешь, Йор, врач говорит, ничего страшного», — сказала она. «Может, поедем домой?» «Это врач говорит, чтобы ехали домой?» — тут же спросил он. «Это я думаю». «Меньше думай», — оборвал он. «Ложись и лежи, сколько скажут». Лицо у него тут же просветлело. «Ах, Лиза, Лизонька моя любимая, если бы ты знала...» Голос у Юры дрогнул. Он на секунду замолчал. Все, потом поговорим. Что тебе привести?